Показав, как юная русская церковь приготовлялась действовать в лице представителей нового поколения, уже воспитанного в христианстве, мы обратимся теперь к внешнему образу церкви, ее управлению и средствам. Еще во времена Олега греки полагали в России особую епархию, 60-ю в числе подведомственных Константинопольскому патриарху. С принятия христианства святым Владимиром в челе церковного управления стоял митрополит. Первые митрополиты были избраны и поставлены патриархом Константинопольским, последний — Иларион — Собором русских епископов. Кроме митрополита упоминаются епископы. Как видно, епископы были в Новгороде, Ростове, Чернигове. Белгороде, Владимире-Волынском. Вероятно, были и в других городах. Ближайшие к Киеву епископы собирались в этот город. Нужно было их присутствие около новообращенной власти, деятельность которой они должны были теперь направлять согласно с новыми потребностями общества. Мы видели сильное влияние епископов относительно земского устава при Владимире. Митрополит Ларион прямо говорит о частых советах Владимира с епископами, говорит, что князь с великим смирением советовался с ними, как установить закон среди людей, недавно познавших Господа. При таком значении духовенства, когда епископы являлись необходимыми советниками князя во всем касающемся наряда в стране, При таком их влиянии трудно предположить, чтобы круг деятельности их оставался неопределенным и чтобы это определение не последовало по образцу византийскому. Вот почему так трудно отвергнуть уставы о церковных судах, приписываемые Владимиру Святому и сыну его Ярославу. Эти уставы, естественно, должны быть составлены по образцу церковных уставов греко-римских. Но так как состояние обоих обществ, греко-римского и русского, в описываемое время было различно, то и в церковных уставах русских мы должны необходимо встретить различия от церковных уставов греко-римских. В обществе греко-римском отношения семейные издавна подчинялись гражданским законам, тогда как в русском на Новорожденном обществе семейство оставалось еще неприкосновенным. Но церковь по главной задаче своей – действовать на нравственность, должна была прежде всего обратить внимание на отношения семейные, которые по этому самому и подчинялись церковному суду. Так, например, нарушение святости власти родительской в римском праве предоставлено мирскому суду а в уставе святого Владимира — церковному, равно тяжбы между сыновьями умершего о наследстве и тяжбы между мужем и женой об имении. Справедливо замечают также, что статьи об опеке и наследстве, находящиеся в русской правде, большую частью заимствованные из греко-римского законодательства, перешедшего в наше мирское законодательство посредством духовенства. Повреждения церквей и могил в том виде, как оно определено уставом святого Владимира, мы не найдем в греческих законах, ни в гражданских, ни в церковных, потому что такого рода преступления были только местные, русские. Вследствие также юности общества церковь на Руси взяла под свое покровительство и суд над людьми, значение которых было тесно связано с религией. Например, просвирню, паломника, прощенника, человека, исцеленного чудом, людей, которые содержались при церквах и монастырях для подания помощи страждущим, пришлицов, которые, вероятно, пользовались гостеприимством при церквах и монастырях, людей, отпущенных на волю господами ради спасения души, увечных, слепых, хромых, которые также преимущественно жили при церквах. Справедливо замечают, что, как вообще утверждение христианства на Руси последовало только постепенно, то и утверждение суда церковного по делам семейным могло совершиться также в течение известного времени. Но начало утверждения того и другого мы должны необходимо отнести к описываемому периоду. Легко понять, какое влияние должна была оказать церковь, подчинив своему суду отношения семейные, оскорбление чистоты нравственной и преступления, совершавшегося по языческим преданиям. Духовенство своим судом вооружилось против всех прежних языческих обычаев, против похищения девиц, против многоженства, против браков в близких степенях родства. Церковь взяла женщину под свое покровительство и блюла особенно за ее нравственностью. Возвысила ее значение, поднявши мать в уровень с отцом, что ясно видно из отношений женщины по имуществу. Духовенство блюло, что родители не женили сыновей, не отдавали дочерей замуж насильно. Преследовало преступления, которые унижают человека, приравнивают его зверю. Летописец жалуется, что у языческих славян позволялось соромословие в семейном кругу.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 Теперь подлежит суду церковному. Но понятно, что древнее языческое общество не вдруг уступило новой власти свои права, что оно боролось с нею и боролось долго. Долго, как увидим, христиане только по имени не хотели допускать новую власть вмешиваться в свои семейные дела». Долго требования христианства имели силу только в верхних слоях общества и с трудом проникали вниз, в массу, где язычество жило еще на деле в своих обычаях. Мы видели, что вследствие родового быта у восточных славян не могло развиться общественное богослужение, не могло образоваться жреческое сословие. Не имея ничего противопоставить христианству, язычество –